Господи, силою Твои возвеселится Царь, о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его дал Есиму, и хоть и не усну Его, не силишил Его. Яко предварил Еси Его благословением благостыным. Жил Иси на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе и дал Есии ему долготу дни дней его век века. Велия слава Его спасением Твоим славу и велилепие возложишь и на него. Яко даси Ему благословение во век век, Возвеселишь Его радостью с лицем Твоим. Яко царю повает на Господа и милости Вышнего, Не подвижится, да убрящится рука Твоя всем врагом Твоим. Десница Твоя, да обрячь, ненавидящая Тебе. Яко положиши их, яко пищу огненую во время леса Твоего, Господь гневом своим смятет ей снесть их огонь, плод их от земли погубившиеся, ими их от сынов человеческих. Яко уклониш о натя злая помыслыш о советы их же невозмогут составить. Яко положиш я хребет твой сбыться в твоих уготовишь лице их. Вознесися, Господи, сила твоя. Возпоем и поем си.